Глава 16. Наш заказ принесла официантка по имени Бернадет. По красноречивому взгляду, который было ясно, что она едва сдерживается, чтобы не пощупать мои волосы и не спросить, каким кондиционером я пользуюсь. Занимательная блондинка с длинным ментальным носом, любящим пошарить по чужому пространству. Забавно. Мы уже расправились со своими бифштексами и допили свой чай и уже собирались уходить. Когда в горцующем олене буквально ворвался Роджер Галахер, с ирошиной ветром волосы выдавали его возбуждение. Недолго думая, он бросился к уже стоящему Шеридану, совершенно не заметив меня. Верни мою дочь, схватив Шерифа за грудки, процидел Галахер. К этому моменту все взгляды присутствующих в горцующем олене уже были устремлены в нашу сторону. Слышишь, Шеридан, верни мне мою дочь. Его голос с каждой секундой становился всё менее терпимым. Мы ищем до коту. Шередан взял Галахера за руки, которыми тот продолжал держать его за грудь. Ни хрена ты не ищешь, Шередан. Ни хрена! Галахер был на грани. Ты ищешь здесь, пока моя дочь, моя дочь, моя. Совершенно неожиданно голос мужчины сорвался. Он плакал без слёз. Твою мать, Шередан, клянусь. Если ты не вернёшь её, я убью тебя. Клянусь, я убью тебя, Шеридан. Несколько мужчин подошли к Галахиру сзади и начали таскивать его за руки с голкими призывами успокоиться. Я убью тебя, Шеридан. Верни мне её. Верни. Пока Галахира затаскивали вглубь зала, я поспешно надел куртку. А вот Шеридан не торопился. Он не торопясь подошёл к вешалке, не торопясь снял свою куртку, затем шляпу, оделся и не торопясь, подойдя к выходу, открыл передодную дверь. Как только я перешагнула порог и оказалась на деревянном крыльце, холодный ноябрьский ветер врезался мне в лицо и растрепал распущенные волосы. Как странно. Галахер требовал вернуть ему его дочь, а не найти её. Не нужно быть психологом. Чтобы заметить в его гневном призыве двойное дно. Скрытый смысл под текст, написанный прозрачными чернилами поверх отпечатанного текста. Я бросила взгляд на рядом стоящего Шеридона, склонившегося, чтобы потрепать по загривку обрадовавшегося его возвращению пса. Пьян, искоса смотря сверху вниз, поинтересовался шерифа состоянием Галахироя. На редкость трезв, по интонации я определила, что мой собеседник сдвинул брови. Хотя его лица я не видела. Странно, мы знакомы всего пару суток, а я уже могу определить по его голосу выражение его лица. «У вас, Галахером, есть какое-то личное недопонимание? озвучила вслух свой дом Илья. В молодости было недопонимание. Последнее слово он выделил невидимыми скобками. Из-за девушки, матери Дакоты, той самой одноклассницы Шередона, Роджер Галахер овдовел 5 лет назад. Значит, этой женщины больше нет в живых. Я сдвинула брови и отвела взгляд в сторону. Сначала я хотела узнать, сохранились ли у Шередана чувства к призраку этой женщины, но этот вопрос был слишком неуместен. Да и зачем мне знать? Двери за нашими спинами неожиданно резко распахнулась, и, обернувшись, я увидела Фину Фрост. Красивая блондинка, под глазами которой залегли тени бессонных ночей, стояла перед нами в одном поло, подвязанном белоснежным передником. Рождённая на севере, она словно совсем не боялась ветра, вызывающего у меня мурашки по всему телу. Гордон, прости за этот случай с Роджером. Она снова меня не видела. Ты ведь не обижаешься на него? Он ведь это не всерьёз. Я всё понимаю, Афина. Возвращайся назад, здесь холодно. А лучше поезжай домой и отоспись. Приходи завтра на завтрак. Я попрошу Боба приготовить тебе лучшие отбивные. В качестве извинения за поведение Роджера в моём заведении. Приедешь? На завтрак я буду здесь. В больницу поеду позже. Приду. Шэрида натвёл взгляды, сияющие в мягком тёплом свете, льющемся из открытых дверей кафетерия женщины, которая никак не могла оторвать от него свой взволнованный взгляд. Неожиданно этот взгляд переметнулся на меня, но лишь на секунду. Сжав зубы, Афина Фрост развернулась и вернулась обратно в кафе, закрыв за собой дверь и закупорив взоне за золотистый тёплый свет. И почему Шэредон упирается? Я бы на его месте уже давно сдалась этой женщине. Почему-то я уверена, что в этом городке лучшего варианта днём с огнём не сыщешь. Я поёжилась от неожиданного порыва ветра и вспомнила о своих дорожной сумке и рюкзаке, лежащих на заднем сиденье в ранглере Шэредона. Я переночую сегодня у тебя? Положив руки в карманы джинс, слегка приподняла плечи я, словно создала в пространстве неосознанный визуальный вопросительный знак. Конечно, тебе ведь больше негде ночевать. Мы подъехали к дому Шерединов в половину десятого. Сначала я подумала, что уезжая отсюда, мы забыли выключить свет. А потом вспомнила, что утром свет мы не включали. А потом увидела в гараже кроизер Honda, которого здесь прежде не было. Пройдя по дорожке с утыканными в доль обочины садовыми фонарями, автоматического выключения, мы втроём, Вольт, Шэрридан и я, гонимые холодным ветром, быстро вбежали по широким ступеням, миновав террасу и переступили порог дома. Киран, стоящий у подножия лестницы, ведущей на второй этаж дома, явно удивился моему появлению. Агент Неш, парень округлил глаза и попытался отстраниться от радостно прыгающего на него пса. Вы приехали поговорить со мной? Нет, агент здесь не из-за твоей скромной персоны, Киран. Обдав сына прохладой только что снятой куртки, произнёс Шередан: "Древний кедр закрыт, как минимум, до рождественских каникул, так что она заночует у нас". "О, отлично", растерянно захлопал длинными ресницами рослый парень. "Я уже поужинал, но в холодильнике осталась индейка, можно разогреть. Мы поужинали в горцующем олени", ответил Шередан, после чего обернулся ко мне. "Может быть, хочешь чего-нибудь выпить?" "Нет, спасибо". Я хотела бы сегодня пораньше лечь спать. Да, конечно. Шередан отошёл в сторону, давая мне пройти в уже известную мне дверь. Уже захлопнув её за собой, я случайно расслышала приглушённый вопрос Кирана о том, откуда я знаю, что за этой дверью я смогу провести ночь. На что Шередан старший ответил ему что-то о том, что я здесь уже ночевала. Отойдя от двери, чтобы случайно не услышать лишнего, я подошла к дивану, поставила рядом с ним свою дорожную сумку и присела на край. Панорамные окна неболе завешены, так что я смогла оценить всё величие трёх громадных елей, расположенных на другом конце двора, могучие макушки которых бешено сотряпал ночной северный ветер. А ведь я планировала уже сегодня встречать ночь в провинции Манитобы с Бертрамом и девочками. Насколько же дней я здесь застряла?